Глава 16. Я повидала немало злобных гримас на физиономии Джэта Харта за последние несколько месяцев. Но это, кажется, было хуже всех. Она грязная, процедил он, хмуро рассматривая открытые створки коробки. Он был прав. Они намокли и испачкались в земле и траве. Я прошу прощения, проговорила я, жалея, что не вернулась за обувью, прежде чем мы те отдавать коробку. Я и так чувствовала себя ужасно глупо, а стою перед ним босиком, производила ещё более жалкое впечатление. Мне нужно было найти решение быстро, и это была первая коробка достаточно большая, чтобы ей можно было накрыть опосума. В моей коробке побывал грызун но не совсем в ней, скорее под ней. Я огляделась по сторонам в поисках мистера Уильямса. Он мог бы замолвить за меня словечко или хотя бы сыграть роль свидетеля, в присутствии которого джет постеснялся бы меня так откровенно распекать. Но мистера Уильямса нигде не было. Он должно быть вышел на улицу со свадебным тортом. Он часто так делал. Я что Недостаточно ясно, попросил вас и близко не подходить к моим вещам, рявкнул Джет. Так сложно следовать простейшему указанию. Мне правда очень жаль, ответила я. Я, наверное, могу найти другую коробку похожего размера для вашего миксера. В цветочном магазине после поставок цветов то и дело появлялись новые коробки. Я не хочу новую коробку. Я хочу, чтобы вы уже отрастили себе новый мозг, чтобы обрести хотя бы капельку здравого смысла. Я отступила назад. Он что? Серьёзно сказал мне вот это? Что? Простите. Вон отсюда, сейчас же. Я расправила плечи и собиралась ответить ему что-то. Я даже не знала что, когда меня вдруг схватили за руку и вытащили из кухни. Мика вцепилась мне в плечи. «Я знаю, что ты злишься», — тихо проговорила она. «Остынь, прежде чем сделай что-нибудь, о чем потом пожалеешь. Например, выскажу этому чудовищу, что я о нем думаю». «Ага». «А почему бы и не сделать этого?» Я покачала головой, все еще пораженная безобразным поведением Джета. «Поверить не могу, что когда-то хотела просить его о помощи. У него, наверное, и контактов-то никаких нет. Кому он вообще может нравиться?» Мика посмотрела на меня умоляюще. "Солф, ну уже, ради меня и моего папы". Я заскрипела зубами и наконец кивнула. Мика отпустила меня. "Спасибо. Он и с тобой так разговаривает. Ну, иногда он орёт, но обычно в этом нет ничего настолько оскорбительного. Это просто творческий темперамент". "Это так, он оправдывает своё поведение?" Мика повела меня в сторону выхода. Как будто думала, что я всё-таки не сдержусь, и едва она меня оставит, снова рванусь на кухню. Кстати, проговорила она. Пока вы там решали проблему крысы-переростка, я отнесла Гана ротарелку еды. Ох, Ганнер. Теперь я чувствовала себя ещё более виноватой. Я забегалась. Спасибо. Не за что. И как он? В порядке? Да, уткнулся в свой планшет. А моя мама? спросила я, когда мы вышли на улицу. Она как? Общается с гостями. Ты же знаешь, какая она компанейская. Я поискала маму в толпе и наконец заметила её фиолетовое платье рядом с Кайлом и его группой. Музыки не было. Мама стояла на цыпочках и что-то говорила Кайлу. Что бы она ни придумала, Кайла это, кажется, не раздражало и не смущало. Он покивал. В следующий момент его группа начала наигрывать какой-то весёлый мотив. а моя мама с воплем за Джанет и Чада схватила кого-то за руку и попыталась организовать что-то наподобие карнавальной конги. Несколько человек присоединились к ней, но большинство просто смотрели со стороны и смеялись. «Я не с ней», — пробормотала я. Мне на лоб вдруг шлепнулась капля воды. Сначала одна, потом больше и больше. «О, нет!» «Кажется, веселье подошло к концу», — произнесла Мика. «Ну, хотя бы торт порезали». После этих ее слов небеса буквально разверзлись. Виск и вопли гостей были едва слышны из-за разразившейся бури. Дождь палил, как из ведра, и я понеслась к маме, проталкиваясь через толпу, разбегающуюся кто в дом, кто к парковке. Кайл обнимал гитару, пытаясь укрыть ее от дождя. Брайс накрывал барабаны своим пиджаком. «Мой бесценный инструмент!» — завыл он. Нужно было включить в контракт обязательный навес. Не было у нас никакого контракта, орал в ответ Кайл. К тому моменту, как я добралась до мамы, мои волосы и одежда промокли насквозь. Она рассмеялась. Быстро же принесло эту грозу. У Ганера есть ключи от машины, проорала я ей. Все окна были открыты. Мама громко чиркнулась и убежала. Зона приёма осталась пуста. Я подняла лицо кверху. Удушающая жара сменилась долгожданной прохладой, которая, кажется, смывала прочь все мои тревоги по поводу Джэта Харта, мамы, всего остального. Я улыбнулась небесам. "Это всё на что ты способна?" спросила я. "Не бросай небу вызов, Софи", посоветовал Брайс. "Очень тебя прошу". Он, Джоди, Кайл и Линкольн осторожно разбирали своё оборудование и относили за кулисы. Я огляделась по сторонам и заметила на столе свадебный букет Дженнет. Он бы не пережил такой шторм. Я двинулась к нему между перевёрнутых текстилей и брошенных столовых приборов, попутно осознавая, что на этот раз с уборкой будет куда больше мороки, чем обычно. Один из букетов перевернулся прямо передо мной. Прозрачные камешки из вазы рассыпались по столу и по земле, блестя среди дождевых капель. Перед глазами пронеслась картинка. Туфельки, украшенные стразами, и вышитые юбки. Кто-то кружится в них по мокрым тротуарам, и туфли искрятся как драгоценные. Звон цимбал выдернул меня из моих мыслей. "Осторожно там", заорал Брайс. Я оглянулась. Группа скрылась за углом, унося за собой последние инструменты. Снова обратив внимание на дорожку передо мной, я слишком поздно заметила янтарно-жёлтый осколок пивной бутылки. И наступила на него босой ногой. Ай! Я шумно втянула воздух сквозь зубы. Оглядевшись, я не увидела рядом никого, кто мог бы прийти на помощь. Он не мог меня услышать, но я всё равно попыталась. Кайл! Дождь немного поутих. На парковке заводились машины. В моей юбке не было карманов, поэтому свой мобильный я оставила в гардеробе, когда только приехала. Теперь я кляла себя за это решение. Я осторожно обошла осколки на цыпочках, пока не добралась до букета. Он всё ещё был цел. Я подняла его, потом допрыгала на одной ноге до ближайшего дерева, чтобы хоть немного укрыться. Всё ещё держа букет в одной руке, другой я облокотилась о ствол, чуть приподняла юбку и задрала ногу, чтобы оценить положение вещей. Из моей стопы торчал огромный осколок стекла, из раны медленно текла кровь. К горлу подступила тошнота. За весь день я успела съесть всего одну креветку, и от вида крови голова закружилась. Краем глаза я увидела чью-то фигуру среди потоков дождя. «Сюда!» — позвала я, опуская ногу. Неизвестный повернул в мою сторону и уже скоро тоже оказался под деревом. С волос и лица Эндрю ручьями лилась вода. «Софи!» — в руках он держал мои туфли и свой пиджак. Что ты тут делаешь? Спасаю вот это. Я подняла букет Дженнет. И ждёшь, пока тебя ударит молния? Он кивнул в сторону дерева. С тех пор, как дождь начался, не было ещё ни одной молнии. Я смахнула с лба чёлку, чтобы с волос перестало капать в глаза. А я вот это спасал. Он протянул мне мои туфли. Спасибо. Минут 10 назад они бы мне очень пригодились. Только тогда он заметил, что я стою на одной ноге. И только тогда я заметила, что моя юбка все еще задрана до бедер. Я отдернула ее, чувствуя, как розовеют щеки. Я наступила на стекло. Он переваривал мои слова пару секунд, потом вытаращился на мою ногу. «Жесть!» И он развернулся. «Ну, до встречи!» Я прищурилась. Он рассмеялся. «Ладно, в общем, выбор у тебя такой. Ножа пожарника или на закорке». «Не нужно меня нести. Просто дай опереться на плечо и возьми у меня букет». «Серьезно?» — спросил он. «Ты и тут будешь упрямиться». Чему я удивляюсь? «На мне юбка, Эндрю. Я не собираюсь висеть у тебя на спине». Я жестом попросила его подойти ближе, и он сделал шаг в мою сторону, подставляя плечо. Передав ему букет, я ухватилась за его плечо покрепче. «Не хочешь надеть хотя бы одну туфлю?» — спросил он. Я, наверное, подверну ногу, если попытаюсь скакать на одном каблуке. И то верно. Он сделал шаг, и я прыгнула следом. Пальцы ног зарылись в грязную траву. Мы начали медленно двигаться в сторону поместья Стэнтонов. Эндрю согнулся чуть ли не пополам и прижимал букет к груди, пытаясь таким образом укрыть его от дождя. Пробравшись по дорожке, лавируя между брошенными вещами, где-то шалью, где-то упавшим стаканом, мы, наконец, оказались в помещении. Я думала, в коридорах будет шумная толпа гостей, но внутри было тихо, как на кладбище. Мика, услышав, как открылась дверь, высунула голову из дверей кухни. Увидев нас, она улыбнулась и подошла ближе. «Где вы были? Выглядите, как парочка крыс-утопленец!» Я забрала у Эндрю букет и протянула его Мике. Джанет ещё здесь? Минуту назад она собиралась уезжать. Можешь проверить или найди её маму, например. Конечно. С тобой-то что стряслось? На стекло наступила. Вот по тому-то, дорогуша, на свадьбах мы надеваем туфли. Выдала Мика, изображая сильный южный акцент. Да-да, покивала я. Жуть. Ты мне напомнила мою бабушку. Дорогуша. Мика забрала цветы. Я позабочусь о них. Дальше я сама справлюсь, сказала я Эндрю, когда Мика скрылась. До ванной уже буквально 10 шагов. Он повесил свой мокрый пиджак на вешалку у двери и кинул мои туфли на пол под ним. Думаю, я переживу ещё 10 шагов. Сюда же как-то дошёл. Мы вместе доковыляли до ванной. Эндрю придержал дверь и помог мне войти внутрь. Там была длинная стойка, и я прислонилась к ней спиной. Вот. сказал он. Да я помогу. Он обхватил меня руками за талию и прежде чем я успела понять, что происходит, поднял меня на стойку. Я еле слышно ахнула. Эндрю Ширако улыбнулся, а потом затряс головой, обрызгов меня. Я подняла руки и против собственной воли неловко взвизгнула. Он рассмеялся, потом присел на корточки. Рукой он случайно провёл по моей ноге от бедра до лодыжки. По коже пробежали мурашки. Я почувствовала, как вспыхнули щёки и прислонилась спиной к зеркалу, запрокинув голову, чтобы сохранить это в тайне. Он не имел права так действовать на меня. "Ничего себе", сказал он. "Что?", спросила я. "Неужели он и правда собирался посмеяться над моим смущением? Это было бы очень в его стиле". "Нихилы такой осколок. Я провела рукой по лицу, вытирая капли воды, все еще стекающие с волос по вискам. «А, да, у Мики в ее чудо-арчике есть пластыри, если ты...» Я замолчала, потому что он воззрелся на меня с удивлением. «Думаешь, тут отделаешься пластырем?» «Наверное, нет». Он начал открывать шкафчики. «Может быть, где-то здесь есть аптечка первой помощи?» «Вообще-то и правда есть», — вспомнила я. Наклонившись к дальнему краю стойки, я открыла зеркальный шкафчик. На первой же полке лежала маленькая белая коробочка с красным крестом. Я дотянулась до неё и открыла крышку. Внутри нашлись несколько марлевых повязок, моток бинта и несколько пакетиков какой-то мази. Я достала скудные запасы. Если хочешь, можешь позвать Мику, она мне поможет. А то не дай бог запачкаешь свои шикарные брюки. Он протянул руку и сняв с шелке махровое полотенце, набросил его на своё колено. Тебе обязательно уговаривать меня перестать тебе помогать. Время от времени я могу быть вполне порядочным человеком. Ну ладно. Я развернула марлю и выдавила на неё немного мази. Только быстро. Как только вытащишь осколок, кровь потечёт. Он ухмыльнулся, глядя на меня снизу вверх. Может быть, больно? Почему у тебя такой вид, будто это доставит тебе удовольствие? Он хохотнул, а потом резко выдернул осколок и бросил его в мусорку рядом с унитазом. Я еле сдержалась, чтобы не заорать от боли. В следующий момент Эндрю уже прижал открытую рану полотенцем, крепко стискивая мою ступню обеими руками. Мистер Стентон будет не в восторге, когда узнает, что мы испортили полотенце, выдавила я. Я куплю ему другое. Видимо, для Эндрю все проблемы решались одинаково просто. Я снова запрокинула голову, прислонившись к зеркалу. Голова опять закружилась. "Ты как?" спросил он. "Нормально. Давай уже побыстрее покончим с этим". "Есть мем". Он убрал полотенце и прижал к ране марлевую повязку, потом трижды обмотал ступню бинтом и порвал его зубами. Закончив, он встал рядом. Я касалась его коленями. После этого он никуда не двинулся. Просто положил руки на стойку по обе стороны от меня и встретился со мной взглядом. Просто положил руки на стойку по обе стороны от меня и встретился со мной взглядом. Я уставилась на него в ответ, не в силах произнести ни слова. В голову, как бы я ни пыталась, ничего путного не приходило. Я хотела пошевелить руками, оттолкнуть его, но не смогла. Руки так и остались на стойке, в миллиметрах от рук Эндрю. Даже спасибо не скажешь. Точно. Да. Спасибо, ответила я, не понимая, почему произнести это было так сложно, несмотря на то, что он это заслужил. "Всегда, пожалуйста", сказал он, всё ещё не двигаясь с места. Он рассматривал моё лицо, И я не до конца понимала, что он хочет там обнаружить. Взгляд его был непроницаем. Я постаралась не выдать своего смущения. Тебе лучше уйти, наконец проговорила я. Твой отец потребовал, чтобы я и близко не подходила к его вещам. Что? нахмурился Эндрю. Я думаю, что он имел в виду тебя. Он такого не говорил. Говорил. Мне кажется, Соф, Что ты слышишь, только то, что хочешь слышать. А мне кажется, Дрю, что ты видишь только то, что хочешь видеть, особенно когда дело касается твоего отца. Он стиснул зубы, вручил мне окровавленное полотенце и вышел из ванной.